Параграф 5. Утвердительные и отрицательные суждения. В любом суждении, что либо утверждается о предмете и его свойствах, или наоборот, что либо отрицается относительно предмета и его свойств. Утвердительные и отрицательные формы суждения называются качеством суждения. По качеству суждений делятся таким образом на утвердительные и отрицательные. Утвердительным суждением называется такое суждение, в котором отображается связь предмета и признака. Например, город Горький находится на берегу Волги. Язык – есть орудие борьбы и развития общества. Иван Владимирович Мичурин – гениальный преобразователь природы. Формула утвердительного суждения следующая – «С» есть «П». В утвердительном суждении мысленно соединяется то, что соединено в материальном мире – Отрицательным суждением называется такое суждение, в котором отображается отсутствие какой-либо связи между предметом и признаком. Например, советские люди не хотят войны. Фарфор не проводник электричества. На Луне нет атмосферы. Формула отрицательного суждения следующая. С не есть П. В отрицательном суждении мысленно разъединяется то, что разъединено в материальном мире. При определении качества суждения решается таким образом вопрос о принадлежности или непринадлежности того или иного признака предмета.